На белом кожаном ошейнике, на серебряной пластинке, выгравирована была надпись «Красотка принадлежит Дюпону, улица Сены, 36, Париж, 6 округ». Красотка погрызла хлебную корку и уснула, свернувшись клубок под стулом Ленуар. Тогда алхимик опять раскрыл книгу и начал читать, все так же тихо, но на сей раз без смущения, без страха, уже зная,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 Рыжая женщина чарующе улыбнулась. «Черт меня побери!» — пробормотал Барри по-английски. Потом сказала. «Доброе утро! Откуда вы взялись?» <плес> Эта женщина походила на кинозвезду Риту Хайвард, только облагороженную, пожалуй, сочетание Риты Хайвард и Моны Лизы. «Я с Альтаира, примерно...»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 Но вы с виду совсем земная женщина. Так мне кажется. Люди с Земли поселились на нашей планете примерно четыре тысячи лет назад, то лишь через три тысячи лет от вашего времени. Она засмеялась еще того очаровательней и взглянула на Ленуара. — Жан, мне все объяснил, но я еще немного путаюсь. Опасно было повторять этот опыт, Жан.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 В ваше время наука, должно быть невообразимо, ушла вперед. Скажите, есть на свете какое-то колдовство? Существует оно? Можно ли и вправду нарушить законы природы? Ведь вот, похоже, мы их нарушаем. Я никогда не видела подлинного колдовства и не слыхала ни об одном научно подтвержденном случае. Тогда что же происходит? — завопил Барри.